Глава 11. Антон. Всю жизнь ненавидел ливень. Матушка в детстве по дождю гулять не отпускала, потому что горло у меня слабое было, и я сразу с ангиной падал. Зонт всегда собой таскал на случай смены погоды и терпеть его не мог, потому что девчонка себя чувствовала. Сейчас я готов найти шамана и заплатить ему всё, что у меня есть, чтобы тот вызывал дождь каждый день хотя бы в районе от спорткомплекса до дома Крохи, потому что пешком ей под бушующей стихией ходить не хочется, а я с радостью подставляю дружеское плечо, машину и губы. Губы. Обещал себе держаться, но все обещания пошли к чёрту, когда салон снова запахом крохи наполнился. Я как пьяный от него, не могу себя контролировать. Сразу губы в улыбке растягиваются, и мозг отключается. Я поэтому и поцеловал Олю, потому что соображать от её запаха и присутствия перестал. Просто на автомате действовал. Не могу я больше делать вид хорошего мальчика. Плохим хочу быть. Кусаться, целовать её где захочу, когда захочу. Она не оттолкнула меня. хотя я ожидал чего угодно, от пощечины до гневных криков. Но нет, она не оттолкнула. Не ответила, конечно, но и с кулаками не набросилась. Убежала только быстро. Но я такой довольный от долгожданного прикосновения к её нереальным губам был, что даже не заметил, слишком ли она загрузилась от моей наглости. Надеюсь, что нет, потому что... А чего грузиться-то? Всё хорошо же? Она мне нравится, я ей тоже. А нет, буду. «Отступать не собираюсь. Сам себе это уже сказал. Надо теперь Оле сказать, чтобы не думала, что я это всё несерьёзно с ней. Девчонки вообще любят много плохого думать, да? Что там не любит их? Или завтра побегут изменять? Или что после первого секса интерес пропадает? Не, ну не отрицаю, всякое бывало, конечно. Ну и крышу ещё ни от кого не рвало так, как от крохи. Тут не пропадёт желание после первого секса, хотя бы потому, что с этой недотрогой до этого самого секса ещё дожить надо. Еду домой, и чувствую, как губы в улыбке растягиваются. Ну, точно, идиот влюблённый. Про такого только комедийный сериал снимать. Или фильм про душевно Как он ходит и деревьям улыбается. Просто так тепло на душе, как будто она ни мой не прервала, а замуж за меня согласилась выйти. Честное слово. Замуж. Громкое слово. Раньше бегал от него, а сейчас даже готов позвать её. Ну, потому что... «Как доказать Ольге, красавице Сергеевне, что я правда серьёзно хочу? И на возраст мне насрать, и на то, что она тренер наш, а я как подопечный вроде. Ну и что такого в этом? Не директор же клуба она, чтобы бояться, что в нас пальцем тыкать будут. А вообще, надо просто пробивать эту стену. Если нос не сломала мне за то, что позволил себе в машине, значит, и до остального доберёмся с ней. Медленно, но верно. Засыпаю сегодня всё с той же довольной улыбкой, которая как к лицу приклеилась. Но мне нравится». Загоняться сегодня не хочется, и подушка какая-то очень мягкая, а ещё звук дождя успокаивает. И Оля во сне так скоро приходит, что эту ночь можно засчитать как одну из лучших ночей в жизни. А утром ливень снова, стеной опять, ветер бешеный, как будто лето закончилось и осень припёрлась, откуда не ждали. Но дождь отныне хорошо. Если до конца дня лить будет, опять отвезу кроху. Даже если сопротивляться будет. На плечо закину и на пассажирское усажу. Не денется от меня никуда теперь. Жую кашу на завтрак, и вдруг меня осеняет. А зачем ждать вечера? Дождь есть, путь от дома до спорткомплекса есть, машины у крохи нет». Повод встретиться до тренировки. Думаю, она оценит. Да и самому позаботиться хочется, чтобы она по дождю не бежала. Правда ведь может заболеть. Кому она надо? Пора бы уже раздобыть её номер. Набрал бы сейчас. Сказал дома сидеть и ждать меня. А так, собираюсь в попыхах, надеюсь застать её дома. Лечу к ней все с той же улыбкой. Уже сам себе раздражаю. Но детию никуда не могу. Ольга своими губами её ко мне прилепила. Назад никак. Так и буду ходить, пока опять не поцелует. Так может, расклинит чуток? Подъезжаю к дому Крохи и вижу, как она бежит от подъезда и усаживается в такси. Чёрт! Пару метров проехать не успел, чтобы она меня раньше этой машины заметила. Ладно, по крайней мере, она не идёт под дождём, уже хорошо. Обгоняю машину и жду их у комплекса. Приятное для Оли хочется делать постоянно, но так как она почти ничего не принимает, приходится импровизировать. Вижу, как тачка заезжает на парковку и подхожу к двери со стороны водителя ещё до того, как полностью останавливается. Стекло опускается, и я протягиваю мужику карту, чтобы провёл оплату за проезд Крохи. Если ему пофиг, кто платит, то Оля рядом что-то пытается фыркать, опять недовольная. Обхожу машину, открываю дверь и хватаю Олю за руку. Сама Анна не спешит мне её протягивать, конечно же. Если бы в мире проходил конкурс красоты среди колючек, она заняла бы первое место. И по количеству иголок, и по красоте, конечно. «Ковалёв, что за самодеятельность?» Рычит, когда забегаем под козырёк здания. До тренировки ещё 40 минут, поэтому можно не торопиться. «Зачем вы заплатили за такси? Я сама в состоянии?» «Потому что могу?» – пожимаю плечами. «Нет, ну а что? Правда же могу?» Так бесит, когда она мне выкает. То ребёнком называет, то на «вы». Определилась бы уже, но правда, у меня крыша едет. «Я же тебе вчера сказал, что я твой дождливый водитель. Я к тебе приехал, а ты на такси уже упорхнула. Значит, поездку оплачиваю я. Логично?» «Ни капли. Хмурится смешная». «Ей бы ещё ногой топнуть для полноты образа. На тренировках она с нами гораздо жёстче, чем со мной сейчас. Это можно считать за шаг в мою сторону?» «Всё, Оль!» Закатываю глаза, снова она закрывается. «Твои поездки из дома на работу в дождь – теперь моя проблема. Хорошего дня!» Разворачиваюсь и ухожу внутрь, чтобы не слышать очередных отмазок и обвинений. Я всё сказал. «Для начала в дождь возить её буду, потом в любую погоду, а там – туда-сюда и уже в одну квартиру возвращаться будем. Пока план такой». Вообще, Оля все мои планы рушит, потому что изначально я хотел влюбить её за пару дней и радоваться жизни, но кроха не простая конфетка оказалась, начинка не всем по зубам, поэтому планы по ходу пьесы переписывать приходится. Но в целом меня всё устраивает. Перепишем — не проблема. Главное — лёд до конца растопить, а там уже всё само как по маслу пойдёт. «Ну что, мужики?» — начинает Лёха, когда всей командой на тренировку переодеваемся. «Лёд у нас. Палыч ждёт уже. Оторвёмся на сборах». Тренерша наша с нами едет, хоть какая-то красота среди вас, задолбали уже. А там море, бассейн, жара. Ух, горячая она всё-таки, Сергеевна-то. Чё думаете, есть шанс у меня, если на сборах подкачу к ней? Ночь, луна, море, романтика. Пара мужиков из команды ржут. Кто-то поддакивает, что кроха наша та ещё секс-красотка. А я чувствую на себе несколько пытливых взглядов. Колос савый до да серый. Все, кто знает, что я по самые уши в кроху влип. Другим не рассказываю. Ночью смотрим. Вставать, морду бить не собираюсь. Хотя от таких разговоров кулаки сами сжимаются, и желание поздороваться костяшками с челюстью Лёхи просто бешеное. Но пока Оля не моя. Право не имею за простые разговоры бить. Это раз. Второе. Жёстким надо быть только на льду. «Устрой я драку сейчас, с командой могу попрощаться». Выгонят, на сборы поедут без меня, а там точно у них и романтика будет, и море под луной, и всё, что этому бабнику в голову придёт. Этого допустить нельзя. Поэтому в руках себя держать надо, а на провокации собственных эмоций стараться не поддаваться. мне надо быть там, на сборах, чтобы за Лёхой следить и с Крохой быть рядом. Да и если драку устрою, вряд ли Оля оценит это как взрослый поступок. Опять говорить будет, что я ребёнок, ещё и импульсивный». Короче, одни минусы, поэтому держусь. Одеваюсь спокойно, стараюсь не слушать, что они там обсуждают. Мне плевать, я всё равно кроху никому не отдам. «Коваль, в норме?» — спрашивает Колос, когда идём на лёд. «Капитан, заботится о моральном состоянии своих игроков, потому что потасовки внутри команды — это травмы и стычки на льду. Но я спокоен. Нормально, Колос». Нормально, потому что тепло губ крохи всё ещё немного меня согревает и не даёт загоняться по поводу других мужиков. А загоняться есть почему. Потому что кроха вопросом возраста сильно озабочена, а Лехе нашему 27. И по логике вещей на него она охотнее обратит внимание, чем «неа». Нахер логику. Моя будет. Она уже моя, просто ещё не знает этого». На льду отключаюсь, тренируюсь, как обычно, на Лёху не обращаю внимания. Не могу ему запретить на кроху слюни пускать. Понимаю же, что она слишком красивая у меня. Мимо такой не пройдёшь, будучи свободным. Это только женатики наши не смотрят на неё». Работаем по парам, когда замечаю, что кроха тихонько крадётся на трибуны. Она иногда приходит на тренировки, и я даю себе помечтать, что это ради меня, а не просто посмотреть на выносливость каждого, чтобы потом на тренировках нас прокачивать. И всё. Вижу её, и всё отключается. Работать не могу, косячу снова. Как это выходит, не знаю, но если на игре её присутствие сил подбрасывает, то тут, наоборот, забирает. Шайбу не вижу, кататься уметь перестаю. Овощ просто. Палыч орёт без перерыва, мужики только ржут. Ковалёв орёт и свистит, подзывая меня к себе. «Ты заболел? Что с тобой? Сходи к Алене». «Не, Виктор Палыч, это не лечится. Влюбился я», — говорю на кроху зыркая. А она тут же ёжится вся и глаза выпучивает. «Что ли?» Я правду говорю и скрывать не собираюсь.